Глава девятая от лица Стаса После того, как я узнал о детях, спать было невозможно. Я лежал рядом с Еленой и думал об одном. Как это могло произойти? Как я мог поверить в измену светы, не разобравшись до конца? Тот проклятый вечер, беспорядок в спальне, записка. Но что если... К утру план созрел сам собой. Мне нужно было восстановить события той ночи. По крупицам, по деталям. «Куда собираешься?» — спросила Елена, когда я одевался. «По делам», — коротко ответил я. «По каким делам? Может, я с тобой?» «Нет, это личное». Она хотела что-то сказать, но я уже вышел. Первым делом я поехал в нашу старую управляющую компанию. Может быть, там остались записи о том вызове слесаря, «Пять лет назад», — удивилась женщина в офисе. «Да вы что, молодой человек, кто ж столько хранит? «Ну, попробуйте поискать, очень важно». Через час она нашла. «Вот, есть запись. Ветров Станислав Игоревич, вызов слесаря 21 апреля. Мастер Кувшинов Семён Петрович». «Кувшинов», имя которое я запомнил. «А где его можно найти?» «Да он до сих пор работает. Вон телефон». Я набрал номер дрожащими пальцами. Кувшинов, слушаю!» «Семен Петрович, вас беспокоит Стас Ветров. Вы работали у меня пять лет назад. Помните?» Долгая пауза. «Не помню», — наконец ответил он. «Замок меняли. 21 апреля. Улица Ленина, дом 15. «А, да, кажется, помню. А что случилось?» «Встретиться нужно. Поговорить». «О чем говорить?» Работу сделал, деньги получил. Семён Петрович, мне очень нужно. Заплачу. Еще одна пауза. Хорошо. Давайте в шесть вечера. Пивная на советской, знаете? Знаю. На следующий день я пришел в пивную за полчаса до встречи. Волновался, как школьник перед экзаменом. Кувшинов оказался мужчиной лет пятидесяти, с усталым лицом и мозолистыми руками. «Ну», — сказал он, садясь напротив, — «о чем говорить будем?» о той работе пять лет назад. Что с ней не так? Замок ведь нормально работал. Семен Петрович, я наклонился к нему. Скажите честно, вы копировали мои ключи? Он побледнел. Какие ключи? О чем вы? Не притворяйтесь, вы их скопировали. Вопрос, для кого? Не знаю, о чем вы. Он попытался встать, но я схватил его за руку. Сидите, я заплачу хорошо. «Просто скажите правду». Кувшинов посмотрел на меня, потом на купюры, которые я положил на стол. «Сколько?» — спросил он тихо. «Пятьдесят тысяч. За правду». «Сто!» — «Хорошо, сто. Говорите». Он выпил пиво, вытер рот рукавом. «Была одна женщина», — начал он неохотно. «Красивая такая. Приходила ко мне за неделю до вызова к вам». Сердце забилось быстрее. «Как выглядело?» Высокая, темноволосая, в дорогой одежде. Сказала, заплатит десять тысяч, если сделаю дубликат ключей от вашей квартиры. Десять тысяч. Пять лет назад это были большие деньги для слесаря. И что вы сделали? Согласился. Он опустил глаза. Нужны были деньги. Жена болела. А потом... Потом через два дня она снова пришла. Сказала, что в такой-то день нужно будет зайти в вашу квартиру, разбросать мужскую одежду в спальне и оставить записку на тумбочке, якобы от жены. А потом, когда муж уйдет, подложить вторую записку, якобы от мужа, для жены. Меня прошиб холодный пот. «Какую записку?» «Она дала, готовую. Сказала положить на тумбочку». «А что было в записке?» Да не помню точно. В одной было что-то про измену, типа жена мужу изменяет. А вторая была злая, грубая, вроде как муж бросает жену ради другой бабы. «И вы это сделали?» Кувшинов кивнул. «А женщина в квартире была?» «Была. Спала. Я ей кое-что в чай подсыпал еще с утра». «Что подсыпал?» — взорвался я. «Снотворное!» — испуганно сказал он. Просто снотворное. Она сказала, надо, чтобы жена крепко спала и ничего не помнила. Снотворное. Значит, Света была дома, но спала под наркотиками. Поэтому была растрепанной, заторможенной. А что дальше? Разбросал одежду мужскую, что она дала. Записку положил. Все как велено. А потом? Потом убрал все и ушел. Она сказала, как муж найдет, сразу все убирать. И убрали. Убрал, одежду чужую забрал, посуду помыл. А еще она сказала вещи мужа собрать в сумки и вынести к ней в машину, чтобы жена проснулась, а квартира пустая, будто он все забрал и ушел сам. И я сидела и не мог поверить услышанному. Все было спектаклем, жестоким, хладнокровным спектаклем. А женщина та, как ее звали? «Лена, кажется. Елена». Мир рухнул окончательно. «Елена», — повторил я, — «ага, красивая такая, богатая, говорила, что любит одного мужчину, а у него жена — надоедливая толстушка». Каждое слово Кувшинова било, как молотом по голове. «Елена». Моя Елена организовала все это. Я дал Кувшинову деньги и вышел из пивной на подгибающихся ногах. Все. Теперь я знал правду. Елена разрушила мой брак. Хладнокровно, расчетливо, жестоко. Подкупила слесаря, подсыпала свете снотворное, подделала записку. А я... Я поверил, не стал разбираться, не стал выяснять. Просто поверил и ушел От беременной жены, которая ничего не понимала. Домой я вернулся поздно. Елена встретила меня с улыбкой. Ну... «Как дела?» — спросила она. «Решил свои вопросы?» Я посмотрел на нее, на эту красивую женщину, с которой прожил пять лет, которая разрушила мою семью и заставила меня бросить беременную жену. «Да», — сказал я тихо, — «решил». И что решил? Она подошла ближе. «Что ты чудовище?» — Елена замерла. «Что?» — «Я все знаю, Лена». «Про слесаря, про снотворное, про подделанную записку». Лицо ее стало белым, как мел. «О чем ты говоришь?» «О том, что пять лет назад ты разрушила мой брак». Я подошел к ней вплотную. «О том, что из-за тебя я бросил беременную жену». «О том, что у меня есть дети, которых я не знал». «Стас, молчи!» — заорал я так, что она отшатнулась. «Пять лет, Елена. Пять лет я жил в аду, считая себя преданным. А ты? Ты все это время улыбалась мне и делала вид, что любишь. Я действительно тебя люблю!» — закричала она в ответ. «Я все это сделала, потому что люблю. Ты сделала это, потому что ты больная!» — я схватила ее за плечи. «Ты подсыпала моей жене снотворное, подделала ее почерк, подкупила слесаря!» «Она тебе не подходила!» Елена тоже кричала теперь. «Ты был несчастлив с ней!» «Я был счастлив!» взорвался я. «Мы ждали ребенка! Мы планировали семью!» «Планировали?» зло рассмеялась она. «А почему тогда так легко поверил в измену? Почему не стал выяснять?» Удар был точным и болезненным. «Потому что я дурак», признался я. «Потому что поверил твоим играм». «Не играм!» Она схватила меня за руки. «Любви! Я люблю тебя с института! Ждала, когда ты заметишь меня! А ты выбрал эту? Эту простушку?» Эту простушку звали Света. И она была моей женой. «Была!» — торжествующе сказала Елена. «Была! А теперь я твоя жена! Мы счастливы! Зачем ворошить прошлое?» Я отпустил ее. отошел. «Потому что в этом прошлом мои дети, которые думают, что у них нет отца. У них есть мать. Этого достаточно?» «Нет, недостаточно!» Я ударил кулаком по столу. «Это мой сын и моя дочь, и я хочу их знать!» «Стас!» Елена подошла снова. Голос ее стал мягким. «Послушай меня!» «Да, я сделала ужасную вещь, но я была молода, глупа, влюблена. Прости меня». «Простить?» — я посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ты разрушила две жизни, заставила детей расти без отца. Но мы же счастливы!» Она почти плакала. «Мы любим друг друга. Неужели это ничего не значит?» «Значит», — кивнул я, — «значит, что я пять лет жил с женщиной, которая способна на подлость». «Стас!» «Все, Елена, между нами все кончено!» «Нет!» Она упала на колени. «Не уходи! Я исправлюсь! Я сделаю все, что хочешь!» «Хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни!» «А дети?» Она вцепилась в мою руку. «Ты думаешь, эта женщина тебя простит? Позволит видеться с детьми?» «Это мои проблемы!» «Стас, она тебя ненавидит! Думает, что ты ее предал!» «Тогда я ей объясню, расскажу правду!» «Какую правду?» — зло спросила Елена. «Что ты пять лет дожил с женщиной, которая разрушила ее жизнь? Что спал со мной в постели, пока она одна растила твоих детей?» Слова били точно в цель, потому что она была права. «Как Света сможет меня простить?» «Но попробовать я должен», — сказал я тихо. «А если она скажет нет, если запретит видеться с детьми?» Тогда буду бороться через суд, через адвокатов, любыми способами. «Стас!» — Елена встала. «Подумай хорошенько. У тебя есть я, женщина, которая тебя любит. Мы можем завести своих детей с тобой?» Я рассмеялся горько. «После того, что ты сделала, все совершают ошибки». «Это не ошибка!» — перебил я. «Это преступление. Ты отняла у меня пять лет жизни с детьми!» «Но я отдала пять лет своей жизни! Я их не просил!» Мы стояли и смотрели друг на друга. Пять лет любви, планов, надежд — все рухнуло в один момент. «Собирай вещи», — сказал я устало, «чтобы я завтра тебя здесь не видел». «Стас!» — все сказано. Елена молча прошла в спальню, а я остался стоять посреди гостиной и думать о том, как буду объясняться со Светой. Как скажу ей, что она была права, что никому не изменяла, что я полный идиот, который поверил в подлость. И как попрошу дать мне шанс стать отцом для наших детей. Хотя после всего, что случилось, я этого шанса, наверное, не заслуживаю.